Надо строить жизнь. Бомбина или Бомбинелла, как чаще в моменты особенно острой жалости звала новорожденную девочку Старая Идония, недолго оглашала криком дом Джованни Санти. Слишком мало сил было в этом преждевременно родившемся ребенке. Нетерпеливый крик его становился всё слабее и скоро прекратился. Девочку похоронили в одной могиле с матерью. Жуванни Санти тосковал. Ничего не видя и не слыша, смотрел он на когда-то сделанный набросок: Маджа с маленьким Рафаэлем на руках. И наконец, принялся писать с него у себя в доме фреску Мадонну с младенцем. Эта фреска и поныне сохранилась в Урбино в доме музея Рафаэля. Работал художник страстно, и Рафаэль, видя это, понимал тоску отца и восхищался подъёмом его энергии. Никогда, кажется, не помогал он так креативно, с такой любовью к отцу, как теперь. Никогда с такой готовностью не растирал краски, не мыл кисти и не подавал их, как теперь, и часто, оставаясь один, подолгу любовался милыми чертами, которые унесла от него могила. Вообще, горе тесно сблизило художника с сыном. Теперь они не разлучались, когда Джованни Санти был дома, а часто Рафаэль сопровождал отца не только в церковь Сан-Франческо, но и в Герцкгский замок, где восхищал всех своей красотой, приветливостью, грацией и умением держать себя. Для своего времени Джованни Санти получил неплохое образование и хотел передать свои познания сыну. Он занимался с мальчиком математикой, учил его законам смешения красок и перспективы, говоря с ним просто, дружески, и с каждым днем Рафаэль все больше привязывался к отцу. Но, глядя на Мадонну, Маджу, художник испытывал приливы невыносимой тоски по утраченному счастью. Рафаэль видел это, как видела и Дуния. Быть может, именно старая Идония с житейской простотой натолкнула на решение хозяина, когда подавая обед или принося вычищенное платье, говорила: "Эх, где нет хозяйки, там всё идёт вверх дном. Без хозяйки и соль не солона, и мёд не сладок". С некоторых пор художник стал уходить куда-то из дому. и говорили, будто видит его у соседей, куда он прежде не заглядывал. Ведь Урбино не огромный Рим, и в нём люди со всеми своими делами видны, как на ладони. В одно утро Джованни вернулся домой после продолжительного и таинственного отсутствия и сказал, избегая взгляда Рафаэля, убиравшего что-то в мастерской: "А ты всё работаешь, мой мальчик?" Голос был необыкновенно ласковый, тон заискивающий. "Да, батюшка", живо отозвался Рафаэль. "Мне хочется попробовать нарисовать по памяти того ангела, которого я видел на твоей фреске в церкви". "Чудесно, только ты слишком много работаешь". Художник помолчал и продолжил смущённо. "А я хотел тебе кое-что сказать. Видешь ли, Скучно, очень скучно жить после того, как не стало её, твоей матери. Что ты на это скажешь, Рафаэлла? Лицо Рафаэля затуманилось, он молча кивнул головою. Вот я и придумал, продолжал какой-то неестественной скороговоркой Джованни, всё так же не глядя на сына. Взять тебе новую мать. Он запнулся на последнем слове и вопросительно посмотрел на мальчика. Лицо Рафаэля выражало страх и удивление. «А-а-а!» – протянул Рафаэль. «Но кто же? Кто она?» «Она?» – сконфуженно повторил художник. «Это дочь соседа из хорошей семьи, дочь миссера Пьеро де Парте. Знаешь, может, Бернардино?» Рафаэль кивнул головою. Ах, Бернардина де Парты с таким звонким голосом. У золотых дел мастеров в его лавке при мастерской несколько дочерей, Бернардина старшая, и все они помогают отцу в лавке. Бернардина, его мать. Рафаэль вздохнул и, не ответив отцу на его вопросительный взгляд, заговорил о другом. У нас мало красок, батюшка. И всего меньше съены. Ты не пошлёшь меня купить? И ещё надо бы для фресок молока. Он говорил об известковой воде. Ну что ж, сходи за красками, за всем, что надо. Больше они не сказали друг другу ни слова. Через несколько дней Бернардина, дочь ювелира Пьеро де Парты, стала женой Джованни Санти. Рафаэль со свойственной ему мягкостью встретил Мачуху приветливо, сдержав боль, когда она водворилась в комнате матери и открыла баул с одеждой. А Идония передала новой хозяйке ключи от кладовой. Вернувшись в кухню, на вопрос пришедшей к ней поболтать соседки, как ей понравилось синьёра, она пожала плечами и буркнула старую поговорку. Среди слепых и кривой король. Что же, будешь с ней век коротать? Она отозвалась сердито. Немного мне век осталось, а здесь пробуду, пока нужна сиротке бомбино. Так называла она Рафаэля и думала, кто сможет ему заменить ангела, ушедшего в страну, которую зовут раем и которую ещё никто не видел. Идония была права. Мачиха не заменила её бомбино родную мать. Она сразу обдала его холодом. Такое равнодушие к пасынку сохранила она на всю жизнь. А дружба Рафаэля с отцом сделалась ещё теснее. Бывая с сыном в любимой францисканской церкви, Джованни любовался своими работами, вспоминая счастливое время, когда была жива ещё Маджа. Из грустью говорил Рафаэло: "Когда я умру, похорони меня здесь, где живёт моя душа". Бернардина де Парте не давала ни отрады одинокому сердцу Джованни Санти, ни уюта, ни заботы, ни ласки его мальчику. Джованни чувствовал, что жизнь для него утратила большую часть своей прелести. Дом, который он так любил, перестал его интересовать. Он вяло относился к работе в мастерской и мало занимался учениками. Джованни почувствовал себя преждевременно состарившимся, и его мучило, что он не может теперь заниматься с Рафаэлем так, как раньше. У мальчика были блестящие способности, и Джованни обрадовался, когда в Урбино приехал его бывший ученик, в то время уже известный художник Евангелиста Ди Пьян Димилетто, которому он смог доверить дальнейшее образование Рафаэля. Прошло несколько лет. Джованни Санти все слабел, дни его были сочтены. Он умер внезапно от какой-то острой болезни, сломившей ослабленный организм. И был похоронен, как того желал, во францисканской церкви. Одиннадцатилетний Рафаэль остался круглым сиротою, на попечении мачехи и опекуна, дяди по отцу, монаха фра Бартоломео. Тяжёлая жизнь началась для мальчика, привыкшего к ласке. Особенно трудно ему стало с тех пор, как вскоре после смерти отца у мачехи родилась дочь. и в заботах о новорожденной Бернардино совсем забыла о пасынке. Кроме того, к ней переселились ее говорливые придирчивые сестры. Жизнь дома стала невыносимой, и Рафаэль часто скрывался у своего нового учителя. Упрямая и горячая Бернардино вечно ссорилась из-за сестер с фра Бартоломео и с Идонией. Идония, глотая слёзы, говорила о себе: "У старухи ещё хватит терпения, чтобы не бросить на съедение ведьмам сына её любимой синьоры. Погодите, он скоро войдёт в года, мальчик, а он не такой скаред, чтобы трястись за каждое скудо и каждую тряпку, что осталось в доме после смерти синьора. Лишь как кричат, и горла не пожалеют". хорош и божий слуга падре бартоломео они оба кричали о пекуны мальчика но у бернардины голос был погромче подбоченевшись растрёпанная разомлевшая от жары распустившаяся от безделья и подруневшая Она звала пасынка, собиравшего свои пожитки, чтобы улезнуть из дому к евангелисту ди Пьян де Милето, и чёрные злые глаза её метали искры. Смотри, Рафаэло, что у нас творится. Твой дядя хочет меня надуть, пользуясь тем, что я слабая женщина. Да и тебя также знаю уловки хитрых монахов. Афра Бартоломео хрипел, задыхаясь: "Не слушай эту ведьму Рафаэла, она собирается заграбастать всё, что оставил тебе отец". Матиха насхакивала на дядю с кулаками: "А не хочешь ли ты, монастырская крыса, убраться из этого дома, где оскорбляешь честную беззащитную дочь славного сеньора Пьеро де Парта, не хочешь ли сесть на похлёбку из гнилых бобов?" Что варят у вас в обители для спасения души? Спроси-ка у него Рафаэля отчёт за эту неделю. Рафаэль, полный негодования и стыда за этих людей, с которыми должен был считаться, умолял: "Перестаньте, дядя, матушка, ради бога, перестаньте. Зачем мне всё это слушать и зачем мне отчёты?" Ведь я же еще не в тех годах, чтобы спрашивать какие-то отчеты. И он убегал, захватив ящик с красками, к учителю или к другому дяде, брату матери, Симоне Ди Батиста Чарли. Добряк, который заменил младшей сестре отца, когда тот умер, утешал Рафаэля, положив руку на плечо. «Ну-ну, не вешай нос Рафаэлу». Ведь ты мужчина, больно мне видеть, как ты печалишься, ведь ты лицом вылитая моя маленькая сестрёнка Маджа. Полно-полно всё минует, потерпи, не обращай ни на что внимания и добивайся своего. Ведь тебе положено судьбою быть большим мастером Рафаэло, и ты им будешь. Будешь, время учения быстро пройдёт. Я бы всё для тебя сделал, да что я могу? Ведь не меня назначили опекуном. Но верь мне, всё пройдёт, и скоро ты станешь на ноги. Эти слова, этот мягкий голос действовал на маленького Санти успокоительно. Он поднимался с места, благодарил дядю и шёл к учителю работать. В один из таких дней, когда Рафаэль зашёл к дяде Симоне, раздался стук в дверь, и вошёл незнакомый синьор, молодой с приветливым лицом, с мягким задумчивым взглядом. Дядя Симоне вскочил и весело закричал: "А, Тимотео, неужели ты здесь? Просто не верится, что ты не в Болонье. Дай обнять тебя. Смотри, Рафаэло," «Разве я не говорил тебе, что впереди хорошая жизнь и не надо вешать нос?» «Вот я и прав. Хорошая жизнь к тебе идет. Тимотео, я уверен, займется тобою. Смотри, Тимотео, это Рафаэлло, мой племянник, сын Маджи и Джованни Санти». «Да, я уже все о нем знаю», — отвечал гость просто. «Ведь я только что от «Эванжелисты», и он мне все рассказал». Я здесь останусь порядочное время и думаю, принесу пользу сыну покойного Санти, которого мы все уважали. Молодому художнику Тимотео де Лавите было около 30 лет. Рафаэль догадался, что это приятель его учителя. Оба они, пройдя учение у отца Рафаэля, совершенствовались потом у Франческо Франча в Болонье и остались там работать. Здесь оба художника постигли прекрасное благородное искусство гармонического сочетания ярких, хотя и холодных красок. И этому искусству должен был в свою очередь научиться у них сын человека, давшего им когда-то первые уроки в своей скромной урбинской мастерской. Тиматео тепло заговорил. Знаю нескладную жизнь Рафаэло, но он сын Миссера Джованни Санти, и ему не пристало уныние. Он, как художник, угадавший своё призвание ещё с детских лет, должен быть выше мелких дрязг и верить в будущие успехи. А мы ему поможем. Бодрый голос был подобен целебному бальзаму. Рафаэль всю жизнь помнил этот счастливый день встречи с Тимотео де Лавите. Мастерской молодого балонского художника радостно и страстно постигал тайны любимого искусства 15-летний Рафаэль Санти, когда Евангелиста ди Пьянди Милето уехал из Урбино. Рядом с картинами Тимотео де Лавита, известного художника, скромно приютился его мальберт с первыми пробами более или менее самостоятельных произведений. Сюда часто заходил дядя Симоны и радовался бодрому виду и успехам племянника. Здесь мирные беседы трёх людей разных поколений тянулись часами. И часто вечер заставал Рафаэля у учителя. Дядя и племянник уходили вместе, и на пороге своего дома мистер Чарли прощался с мальчиком. Отсюда Рафаэль шёл домой один, с фонариком, взятым у дяди, по тёмным улицам Урбино. Только светлые точки звёзд приветливо мигали ему. Придя домой, Он прислушивался, не смея постучать в дверь молотком, чтобы не вызвать гнева мачихи и опекуна. Но ему не зачем было стучать. Чуткий слух старой Идонии узнавал лёгкие шаги своего питомца, и перед ним, как по волшебству, открывалась входная дверь. Тихонько проходи к себе в комнату, бомбинелло, не бось проголодался. Я там оставила тебе ужин. До сих пор он для неё бомбинелло, хотя мачеха говорит, что он уже почти взрослый и мог бы начать приносить в дом заработок. Лучше устроиться в подмастерья к какому-нибудь мазилке, чем болтаться так без конца, учась и переучиваясь у заезжих художников. Разве мало мастерских, где берут заказы на вывески и не требуется большой науки? Годы шли, Рафаилу минуло 17 лет. Дядя Симона и мисс Сертиматео стали подумывать, что юноша следует завершить своё образование у кого-либо из знаменитых художников, как он того заслуживает. У него блестящее дарование, он понимает учителя с полуслова. Рука его тверда, глаз зорок, душа чутко ловит красоту и правду в искусстве.